Глава девятая. Вечером похолодало. Ветер загудел, понесся по улицам, поднимая пыльные тучи, срывая лепестки с цветущих деревьев. Стоя у дверей, Никита рассматривал свои начищенные до блеска ботинки, раздраженно думая, она специально опаздывает или действительно что-то задержала. Наконец Света появилось в самом конце улицы, увидела его и ускорила шаг. Прости, была срочная операция. Запыхавшись, быстро проговорила она. «Давно ждёшь?» «Хотел сказать «давно», — решила, что не стоит усугублять. «Да и разве пятнадцать минут — большое опоздание?» «Нет». Посмотрел на её малиновое пальто, отметил, не успела зайти домой, переодеться. «Пойдём?» Лёша и Настя встречали их у дверей и так приветливо и настороженно улыбались, что становилось не по себе. Лёша постоянно ирошил рыжие волосы и щурил голубые глаза. Выше Насти на полголовы, он казался рядом с ней миниатюрной брюнеткой, незыблемой горой. Проводив их к столу, Настя засуетилась, поправляя идеально ровные лежащие приборы и бросая нервные взгляды на Лёшу. Самым безответственным видом тот открывал вино, расхваливая успехи старшего сына. Кстати, где он и Полина? «Сегодня они у Козловых, прости, Настюх, у дедушки с бабушкой». алёвы вас с Алиной?» Он посмотрел на Никиту, но ответила Света. «С няней». Они сели напротив хозяев, стараясь не касаться друг друга, но вместе с тем слишком близко. Разговор никак не желал завязываться, тонул в обрывках фраз и неловком молчании. «Погода, новости друзей, снова погода, успехи детей». Каждое слово выверено до мелочей, каждый жест осторожный, только бы не коснуться ненароком. Натянутые улыбки с трудом держались на лицах, напряжение сгущалось с каждой новой фразой. Никита отвечал односложно, Света слишком живо Настя краснела, Алёша мрачнел с каждой минутой. Отчаявшись хоть как-то всех оживить, он улыбнулся и посмотрел на Никиту. «Даже не верится, что я всё-таки стану главным архитектором». До сих пор кажется, что это шутка. Лёлик всю жизнь мечтал об этом. Мягко улыбнулась Настя и повернулась к Свете. Я так за него рада. Свет, ты помнишь, что чувствовала, когда Никита Сергеевич занял свой пост? Помню. Ровно ответила Света, радуясь, что скоро перейдут к Сладкому, а там и до завершения её мучений рукой подать. Но лучше спроси у Никиты, как он радовался. Никита Сергеевич не хотел занимать должность. рассмеялся лёша это все помнят но в цепях его никто не тащил света небрежно пожала плечами так что мог и отказаться очень своевременно говорить об этом не находишь сухо ответил никита накладывая на тарелку тонкие прозрачные пласты розовой рыбы действительно знаешь нассть я бы на навом месте не радовалась так сильно порой мечта может стоить слишком дорого но за меня не волнуйся — хмыкнул Лёша, прячу беспокойство за беспечной улыбкой. — Я справлюсь. Главное, не в ущерб семье. Правда, Никита? Света повернулась к нему всем корпусом, вынуждая ответить на взгляд. Вздохнув, он отложил вилку и слабо улыбнулся. Не всем надо иметь такую силу воли, как у Лёши, Света. Уверен, он сможет найти баланс между заботой о городе и Настей с детьми. — Лёше, повезло, что ты уходишь окончательно. Толку от твоих советов было бы мало. — Хм. Никита отвернулся, посмотрел на Лёшу и серьёзно сказал. — Всё, что я могу тебе посоветовать, чаще слушай жену. Она всегда знает, как лучше для вашей семьи. — Отличный совет. Жаль, что ты сам ему не следовал. Пробормотала Света достаточно громко, чтобы все услышали. Лёша с тревогой переводила взгляд с одного на другого, Настя нервно затеребила рука в блузке и робко улыбнулась. — Свет, прости, что прошу, всё-таки ты гость, но поднос с чаем тяжёлый, ты не можешь мне его принести? Света вспыхнула, поспешно кивнула, только сейчас поняла, что всё это время говорила. Она забылась, была слишком резкой, но... Это ведь друзья, к чему скрывать от них правду? Выхватив тарелку из подноса Никиты, который едва успел отодвинуться, Она поднялась и, прихватив свою, пошла на кухню. «Значит, это правда?» — тихо спросил Лёшик, когда они остались одни. «Что именно? То, что о вас говорят, что вы со Светой расстались?» Наверное, он никогда не привыкнет к этой фразе. Сколько бы не услышал от других, сколько бы ни сказал сам себе. Плавно подхватив подбородок большими указательными пальцами, Он задумчиво потер гладкую кожу, всматриваясь в темнеющий за окнами сад. «Проблемы бывают в каждой семье», — наконец проговорил он. «Надеюсь, что свои мы еще сможем решить». «Это хорошо», — шумно, не скрывая облегчения, выдохнул лёша «А то, как представлю, что вы разводитесь». «Кто разводится?» — звонко спросила Света, останавливаясь в проходе. «Никита сказал, что мы разводимся?» — Нет, ты что, Свет, наоборот! — засуетился Лёша, подскакивая и освобождая место на столе. — Не надо его защищать. Он сам может за себя постоять. Света прошла в гостиную, поставила поднос и невозмутимо принялась расставлять чашки. Они звякали о деревянную поверхность, едва не выскальзывая из дрожащих пальцев. Опустившись на своё место, Света сложила руки на коленях, улыбнулась. Больно. Так больно стало в груди, Не вздохнуть, не выдохнуть. Значит, уже все для себя решил. Так быстро. Это из-за утреннего разговора или...» Никита не собирался оправдываться за свое решение. Не хочет об этом говорить. Ее право. Но делать вид, что во всем виноват только он, тоже не станет. «Ну что ты молчишь?» сипло спросила Света. Голос гнулся от каждого звука, сжималось горло. «А что я должен сказать?» Холодно поинтересовался Никита, разливая чай. Настя вернулась, села напротив, переглянулась с лёшей Мы пришли порадоваться за лёшу Может, поговорим о нем? — Обязательно проверяй, занесли ли отчеты в компьютер. — В архиве часто ленятся. Лучше дергать их раз в неделю. Я, кажется, уже говорил об этом, но лучше повторю. Вдруг забудешь. Щеки полыхали. Света чувствовала, как пульсирует каждая клетка под кожей, как краснота расползается ниже к шее. Никита только что отчитал ее, небрежно отмахнулся, унизил, и теперь сидит, как ни в чем не бывало, говорит о работе. Пальцы заскребли по атласу юбки, сжались кулаки. Света стиснула челюсть с такой силой, что заныли кости. Посмотрела на пиалу с чаем, представив, как плеснет ее прямо в его лицо. Медова улыбнулась и почти пропела. — Это действительно очень полезный совет, Лёш. Ведь, например, Никита очень часто забывает обо всём, что ему говорят. — Света... — низко одёрнул Никита. — Разве я не права? Представляешь, Настя, недавно он забыл, что у Лёвы день рождения. Это я говорю, чтобы ты была готова. Работа превыше всего, да, Никит? — Света... Никита повысил голос и посмотрел на неё. «А ещё будь готова к тому, что однажды вообще забудешь, как выглядит твой муж. Ведь он переедет в офис, потому что отпустил всех помощников на празднике, и решил сам готовить годовой отчёт для городского совета». Уверен, что Настя поймёт. К тому же она не пропадает сутками в больнице, разбирая медицинские карты. Поэтому у Лёши не будет необходимости задерживаться на работе, чтобы не возвращаться в пустой дом. — Лёш, ты, главное, не отправляй вместо себя помощника, чтобы сходить с Настей в кино. — Если бы я не прислал помощника, ты бы обиделась. Я не мог вырваться. — А так я не обиделась, да? Спасибо за прекрасное свидание, учитывая, что оно должно было стать попыткой всё наладить. — Настя, Лёша, прошу нас извинить. Никита резко встал. — Полагаю, нам пора. Ты идёшь? — Боишься, что останусь и расскажу больше? Никита молча вышел, дошел до двери и начал обуваться. Его трясло. Сердце легкие взбесились. Одно гнало кровь слишком быстро, другие сжимались часто-часто, толкая воздух короткими злыми выдохами. Она унижала не только его, себя. И он не лучше. Мог не отвечать, промолчать. Не мог. Слишком несправедливыми были ее упреки. Слишком сильно пекла обида на то, что не понимает. никогда не понимала. Света появилась, когда он обул второй ботинок. Выпрямившись, Никита из-под лобья наблюдал, как она неловко прощается с Лешей. Коротко отказался, когда тот вызвался проводить. Поблагодарил за ужин, снова извинился механически, почти не задумываясь. Пропустил мимо ушей, не вслушивая сбивчивое уверение, что все в порядке. Надел пальто, не глядя в сторону Светы. Когда они ушли, Лёша несколько секунд смотрел на закрывшуюся дверь, потом шумно вздохнул. «Поверить не могу». Помолчал, плюнул горько. «Почему, твою мать?» И пошёл в сад. Настя вздохнула, покачала головой и пообещала себе, что у них точно будет всё по-другому.